Через какие же испытания дошла княгиня Трепова до этой истины? Джердженти, 1 декабря 1869 года. Наутро я проснулся в Джердженти у Гелианта. Гелиант был некогда богатым гражданином в древнем агрегенте. Он славился щедростью, как и роскошью, и наделил родной город большим количеством даровых гостиниц. Гелиант умер 1300 лет тому назад, а теперь среди цивилизованных народов не существует дарового странноприимства. Но имя Гелианта стало названием гостиницы, где удалось мне, благодаря усталости, проспать всю ночь. Современный Джердженти. Построил над Акрополем античного агрегента небольшие и тесно сдвинутые домики. А среди них высится мрачный испанский собор. Из окна мне виден на половине склона к морю белый ряд полуразрушенных храмов. Лишь в этих развалинах есть некоторая жизненность. Все остальное пустынно. Вода и жизнь покинули агрегент. Вода, божественная Нестис, агрегент Докла. Так необходимо живому существу, что вдали от рек и родников нет жизни. Но порт Джердженти, находящийся от города в трех километрах, ведет большую торговлю. И так, — думал я, — в этом-то угрюмом городе, на этой крутой скале, находится рукопись клирика Жана Тумуиэ. Я попросил указать мне дом синьора Микеланджело Полицы и направился туда. Сеньора полиции!» Я застал в то время, когда он, с головы до ног, одетый во все желтое, варил в сотейнике сосиски. Увидав меня, он выпустил ручку сотейника, поднял руки вверх и вскрикнул от восторга. Угреватое лицо, нос горбом, выдающийся подбородок и круглые глаза придавали этому маленькому человечку необычайно выразительный облик. Он назвал меня «превосходительством», Сказал, что этот день отметит белым камешком и усадил меня на стул. Комната, где мы находились, служила одновременно кухней, гостиной, спальней, мастерской и кладовой. Тут были горны, кровать, холсты, мольберт, бутылки и красный перец. Я взглянул на картины, развешанные по стенам. — Искусство, искусство! — воскликнул сеньор полиции, снова вздевая руки к небу. — Искусство! Какое величие и какое утешение! Я живописец, ваше превосходительство! И показал мне незаконченного святого Франциска, который мог бы таким же и остаться без всякого ущерба для искусства и религии. Затем пришлось мне осмотреть несколько старинных картин получше, но реставрированных, как мне казалось, довольно грубо я восстанавливаю старинные картины сказал он мне о старые мастера какая душа какой гений значит это верно вы одновременно и антиккваы и живописец и торговец винами спросил я и весь к услугам вашего превосходительства сейчас у меня есть такое дзуко сорт вина что каждая его капля пламенная жемчужина я хочу угостить им вашу милость Я ценю сицилийские вина, но посетил вас, сеньор полиции не ради бутылок. Он. Значит, ради картин вы, любитель. Для меня огромная радость принимать любителей живописи. Сейчас я покажу вам шедевр Монреалезе. Да, ваше превосходительство, его шедевр — поклонение пастухов, жемчужина сицилийской школы. Я. С удовольствием посмотрю на это произведение, но сначала поговорим о том, что привело меня сюда. Его бегающие глазки с любопытством остановились на мне, и я не без щемящей тоски в сердце заметил, что о цели моего прихода он даже и не подозревает. Сильно волнуясь и чувствуя, как лоб мой покрывается холодным потом, я жалко промямлил нечто в таком роде. «Я нарочно приехал из Парижа, чтобы ознакомиться с рукописью золотой легенды, принадлежащей, как вы писали, вам». В этих словах он поднял руки вверх, непомерно раскрыл рот и глаза и выказал признаки сильнейшего волнения. «О, рукопись золотой легенды! Жемчужина, ваше превосходительство! Рубин, алмаз!» Две миниатюры такого совершенства, что открывают перед вами рай, какая нежность. А краски, похищенные из цветов, ведь это мед для глаз. Сам Джулио Кловио не создавал лучшего. Покажите мне ее, — сказал я, не имея силы таить свою тревогу и надежду. Показать, — воскликнул полиция. Как же я покажу ее, ваше превосходительство? Ее у меня уже нет, уже нет. Казалось, он готов был рвать на себе волосы. Если бы он выдергал их все, я бы не помешал. Но он остановился сам, не причинив себе ни малейшего вреда. «Как?» — сказал я в гневе. «Как? Вы заставили меня приехать в Джирдженте из Парижа, чтобы показать мне рукопись. А когда я приезжаю, вы говорите, что ее у вас нет. Это возмутительно. Предоставляю всем честным людям судить о вашем поведении». Кто бы увидал меня тогда и имел бы довольно точное представление о взбесившемся баране? Это возмутительно, возмутительно, повторял я, протягивая вперед дрожащие руки. Микеланджело Политси опустился на стул, приняв позу умирающего героя. Я видел, как глаза его наполнились слезами, а волосы, до той поры стремившиеся ввысь, беспорядочно поникли на лоб я отец ваше превосходительство отец воскликнул он сжимая руки и сквозь рыдания добавил рафаэло мой сын сын моей жены и смерть которой я оплакиваю пятнадцать лет рафаэло ваше превосходительство хотел устроиться в париже он снял там лавку на улице лафит чтобы торговать старинными вещами я отдал ему все ценное что было у меня Я отдал лучшие свои майолики, лучшие урбинские фаянсы, картины мастеров, и какие картины, сеньор, я ими ослеплен даже теперь, когда вижу их только в воображении, все подписные. Напоследок я дал ему рукопись золотой легенды, я отдал бы ему и плоть, и кровь свою, единственный сын, сын моей святой жены. Итак, когда я ехал вглубь Сицилии, за рукописью Жана Тумуе, полагаясь на ваше слово. Эта рукопись лежала в витрине на улице Лафит в полутора километрах от моего дома. Она была там, святая истина, — ответил мне полиция, вдруг просветлев. И там находится еще и сейчас, ваше превосходительство, по крайней мере, я так думаю. Он взял со стола карточку и, подавая мне, сказал, — вот адрес моего сына. «Ознакомьтесь с ним ваших друзей, и вы премного обяжете меня. Фаянсы, мали, картины, ткани, полный выбор художественно-бытовых вещей, вся роба, и, клянусь честью, все старинное. Зайдите к нему, он вам покажет рукопись золотой легенды, две миниатюры чудесной сохранности».